Глава третья. Новые проблемы. Ребята? Наконец-то заговорила Марго. Голос у нее был явно встревоженным и напряженным. Ну чего там, не томи! Что, сволочи какие-то летят? Готовимся к бою? Нет, нет. Вроде как, друзья, но... Что но? И что за? Вроде как. Это ударный эсминец ВКС в сопровождении двух фрегатов. Чего? Хоранёка, как и Рика, ушам своим не поверил. «ВКС, три боевых корабля. Четвёртый ещё с ними идёт, но пока не смогла понять, кто это. А, вот, есть!» «Но?» «Транспортный корабль. Корпораты». «Так, получается, действительно, корпорация — это под ВКС. Иначе с чего бы их корабли сюда перлись? «А я говорила!» «Да и вообще, по большому счёту, какая разница?» Не враги уже хорошо. Прилетят, отдадим им станцию, получим деньги и свалим куда подальше. Ага, свалим. Ты вообще попадала в передрягу какую-нибудь, в которую солдафоны вмешиваются? Нет, а что? А то, что они так легко нас не отпустят. Те еще сволочи. всем им надо проверить, пронюхать на зуб попробовать. Еще и на мозги съедят. А ничего ли мы не утащили, а ничего ли не утаили? — Да пусть проверяют. Ничего у нас такого нет. Проверят и всех делов. — Ага, всех делов. Да они три дня будут лазать по Ракоту, как тараканы, и поверь мне, к чему-то, но все равно приколупаются. Черт. Марго! — позвал помрачневший Рика. Какие именно корабли к нам идут? — Я же сказала. — Названия какие? — А, эсминец Мидас, фрегаты Бурый и Смельчак. Твою мать! Да что еще такое? Восьмой флот, контрразведка. О блин! Вот только этих нам не хватало. Вздохнул Хороняк и развернул лицо к Либерти. Ну все, это капзда. Теперь то чего? Этих хуже обычных, дотошные до ужаса. Ой, да ладно тебе нагнетать. Мы в конце концов им серьезную услугу оказали. Да им плевать. «Просто послушай меня, как высадится, радуемся им, как Деду Морозу, тогда быстрее отстанут». Хе, ты ж говорила, дел с ними не имела». «Ну, соврала, подумаешь». Двери шлюза отворились, и первым на станцию ступили четверо бойцов в полной экипировке. Больше всего в своей броне не напоминали жуков-навозников. Бойцы смотрели помещение, повертели пушками и разошлись в стороны, давая возможность выйти из шлюза остальным. Остальные четверо бойцов в черных мундирах, без знаков отличия, и офицер с погонами майора. Рика, едва, увидев четверку, похолодел Он узнал их всех до одного, вспомнил имя каждого. Впрочем, даже если бы забыл имена вон, вытатуированы прямо на лицах. Все четверо были когда-то давно сослуживцами, даже подчиненными Рика. Правда, тогда его звали совершенно иначе. Бросив быстрые взгляды на встречающих, вся четверка лишь скользнула взглядами по лицу Рика и тут же отвела взгляд. Фу, обошлось. Рика готов был облегченно выдохнуть, но не позволил себе этого сделать. Более того, спустя пару секунд до него дошло, что узнать его и не могли. У него совершенно иная внешность, другой рост, мимика, жестикуляция, даже имя и фамилия. Узнать его попросту не могли. Офицер же выйдя из шлюза остановился и, обведя всех взглядом, остановил его на Хороняке. Однако вперед вышла Либерти. Господин майор, как же мы рады вас видеть! Я уж думала все, конец нам. На кой черт мы согласились тут торчать, но. В каком состоянии станция? Спросил майор, напрочь, проигнорировав всю речь Либерти. Полный порядок. Энергосистема! хороняко толкнул рика локтема и тот наконец пришел в себя да да порядок сэр системы оборудования работают сбоев в работе энергосистемы нет ядро и отключено отлично майор повернулся назад и бросил кому то у себя за спиной профессор вы слышали пусть ваши приступают к демонтажу ядра и побыстрее у нас мало времени господа Теперь офицер обращался к Рика, Либерти и Хроняки. «Выражаю вам благодарность от лица командования и...» «Дам бы денег, майор. Благодарностями корабль не починишь и новую амуницию не купишь». «Само собой. Как только проверим станцию, я сообщу, что все в порядке, ваше вознаграждение будет отправлено». А как только это когда? Мы бы хотели свалить отсюда, не меньше вашего». — спросил Хороняка и тут же поморщился. Либерти наступила ему на ногу. «Вы узнаете!» Хмыкнул майор и повернулся к лейтенанту технику, показавшемуся из шлюза и тащившему вместе с парой рядовых кучу всевозможного оборудования. «Лейтенант, проверьте базы данных и начинайте их копировать!» «Сделаю!» Кивнул лейтенант, поправив свою ношу и двинулся вперед. «Что касается вас...» Майор снова повернулся к хороняке, Либерти и Рика. «Можете покинуть станцию и вернуться на свой корабль. Пока я бы вас предостерег включать дальнюю связь, ну и попросил бы никуда не улетать. Как только мы тут закончим, мы вам сообщим, и тогда можете быть свободны». «Но...» «На этом все. Мои люди вас сопроводят и обеспечат безопасность». Он кивнул на четверку бывших сослуживцев Рика. Отлично. Сидеть на корабле, как в тюрьме, еще и с вертухаями. Майор сделал вид, что не расслышал его слова. Прошел в шлез. Один из четверки указал на двери. Мы доставим вас на корабль. Хроняк сел в пилотское кресло и принялся щелкать переключатели. На сенсорной панели он пробежал пальцами по кнопкам, врубая основные системы корабля. В целях экономии «Ракут» висел неподалеку от станции на холостом ходу, причем большая часть его оборудования и систем были выключены. Теперь же можно было вновь их запускать, причем для того, чтобы все вышло в номинал, требовалось всего несколько минут. «Хороняка» предлагала вовсе вырубить корабль, оставив только сканер, но остальные не согласились. Если бы пришлось быстро сматываться, к примеру, если бы в систему заявились «Чужие» или «Роботекс», причем в больших количествах, терять время на включение корабля было нельзя. Короче, подобная экономия могла бы выйти боком. «Что вы делаете?» Один из четверки сопровождавших, или, как обозвала Хороняка Вертухаев, уставился на Хороняку. «Корабль к полету готовлю». «А что?» «Вы еще никуда не летите». «Ну, полетим. Когда разрешат, не раньше». «Послушай, дружок, куда, когда и с какой скоростью мы полетим, решать только нам. И то, что мы все еще на месте, — это лишь наше решение». «Майор запретил вам улетать?» «Он попросил нас не улетать». «Просьба и приказ — это разные вещи. Просьбу можно проигнорировать». «Мне связаться с майором, чтобы он отдал вам приказ». Даже бровью не повел вертухай. «Ты можешь связаться и с майором, и с генералом. И они могут отдать хоть десять приказов. Только я ими подотрусь. Мы во фронтире, вне юрисдикции ВКС. И плевать, я хотел на вас и ваши приказы. Понял?» С этими словами Хроняка демонстративно ткнул пальцем в сенсорные экраны, корабль завибрировал. Двигательная система работала на повышенной мощности, и хотя корабль пока стоял на месте, требовалось лишь одно движение, и он рванет вперед. «На борту вашего корабля четыре бойца ВКС. Если вы улетите, это будет считаться...» «Так сваливайте с моего корабля, и дело с концом!» «Это частная собственность, вообще-то!» Какого хрена вы тут забыли? Майор поручил нам вас доставить. Доставили? Мы на месте. Спасибо, до свидания. Валите нахрен с моего корабля. Вертухась застыл с каменным лицом. Эй, ты что, мертвым прикинулся? Алло! Я говорю, давай ноги в руки и вали отсюда. Садитесь в свое корыто и адьос. Секунду. Наконец, то изволил ответить вертуха и продолжил стоять перед хронякой с отрешенным лицом. «Ты чего, думаешь, что ли?» «Нечего думать, ходить надо! Давай, как там у вас принято? Правый, левый, ать, два! Ну, маши культяпками!» Пока хроняка изгалялся над ВКСником, до Рика дошло, чего тот замер как статуя. Переписывается или общается с кем-то через нейропорт? «А, ну вот, точно!» Появились еще две рожи, вошли на мостик. Так, а где четвертый и где Марго? Чёрт, Рика догадался, что Марго сейчас с Юджином, а Юджин в весьма нелицеприятном виде в криокапсуле. И четвертый вертухай вполне может его найти. Наверняка ведь сволочь пошел шариться по кораблю, вынюхивать». Рика отлично знал этого типа, любым способом старался выслужиться перед начальством из-за этой своей излишней ретивости, услужливости пролетел мимо сержантского шеврона, который достался Рика. Но вот сейчас его любознательность и инициатива могли быть кстати для него. И совсем не кстати для самих старателей. «Юджин Грабовский, член вашего экипажа?» — спросил тот тип, над которым изгалялся Хороняка. «Кто?» «Да, наш». «Что с ним? Почему в криокапсуле?» Заболел. Чем? Гриппом. И получил тяжелейшие травмы и ранения? Гриппа осложнения дал. Лишился половины тела? Такие осложнения бывают? А ты врач, что ли? Да, вот такие очень тяжелые осложнения, вызвавшие обострение хронических заболеваний. Я передал информацию начальству, и они желают провести осмотр. Пусть вас осматривают, дуболомов. «То, что у тебя, например, как минимум половины мозга нет, никого не смущает!» Хроняк уже совсем обнаглел, но впускать кого бы то ни было, чтобы они осматривали Юджина, было нельзя. Их попросту могли уже не отпустить. В лучшем случае придется долгое время чалиться в карантине, на каком-нибудь летающем госпитале ВКС. А в худшем... В худшем можно оказаться в роли лабораторной крысы и становиться ею никто из присутствующих не хотел. Пока Хороняка высказывал в ВКСнику, а Рика, обменявшись взглядом с Либерти, полез за стволом. Либерти тоже постаралась незаметно, аккуратно скинуть ремень с плеча, чтобы перехватить автомат. Однако бывшие сокурсники Рика были не только внимательны, но еще и обладали отличной реакцией. Они выхватили оружие намного раньше Рика, и уж тем более Либерти. «Бросить оружие! Руки вверх! Бросить пушки! Лишь на пол! Быстро! Быстро!» Рика и Либерти, уже схватившиеся за оружие, но так и не успевшие нацелить его на вертухаев, растерянно переглянулись. «Быстро! Уберите оружие! Все!» Либерти и Рика удивленно на него уставились. Вертухаи тоже. И не менее удивленно. С какого перепугу им это делать? «Я сказал, все убрали пушки. Или я взорву станцию к чертовой матери!» Вместе с ядром и всеми данными, вашим чертовым начальством и сраными кораблями. Но! Вертухаи явно не поверили хороняки. И зря. Буквально через 10 секунд на мостике прозвучала трель входящего вызова. В трое Вертухаев, как по команде, убрали оружие. Вот, совсем другое дело. Усмехнулся Хороняка. Он развернулся в своем кресле и ответил на вызов. На экране появился человек в форме полковника ВКС. «Говорит капитан эсминца Медос, командир Дамс. Это вы устроили?» «Я. Ваши люди угрожают нам». Либерти и Рика недуменно переглянулись. «Вы хоть понимаете, что творите? Вы уничтожили часть модулей станции, благо там никого не было. За подобные выходки я могу разнести вашу лоханку на мелкие кусочки». «Если вы не смените тон, я активирую остальные взрыватели, тогда и станцию, и ваш говёный сменец Мидас вместе с остальными кораблями и даже вместе с вами командор Дамс разнесёт на мелкие кусочки». «Что вам нужно?» «Я хочу получить положенные мне деньги за работу и свалить отсюда к чёрту». Мой Райан должен был вам объяснить». «Мне нахрен не нужны ваши объяснения». Я сделал свое дело. Дождался вас. Теперь я хочу получить деньги и улететь. На этом все. Командер Дамс прямо таки с ненавистью глядел на хороняку. Казалось, его ненависть излучалась с экрана. Однако затем он повернулся куда-то в сторону и что-то пробормотал. Спустя несколько секунд Рика получил уведомление. Открыв его, он увидел, что сумма в три с мелочью миллиона пришла на счет Старлансеров. Деньги у нас, сказал он хороняке. «Хо, и моя доля пришла!» Обрадовалась Либерти. «Вот и отлично! А теперь, командор Дамс, велите своим деревянным солдатам убираться с моего корабля!» «Я не могу позволить вам улететь! Мы должны проверить члена вашего экипажа!» «Он наша проблема, и вас совершенно не касается!» «Он может быть опасным вражеским!» «Он наша проблема!» Если с ним что-то не так, мы это поймем, и, поверьте, сразу же свяжемся с ВКС. Вы же понимаете, что я не могу верить вам на слово. А придется. Тогда должен предупредить вас. Активировать взрыватели вы можете только находясь в этой системе. Если сделаете прыжок, ничего взорвать уже не выйдет, а наши корабли полетят за вами. И в целях безопасности мы будем вынуждены... «Сопроводить нас до ближайшей населенной планеты!» «Чего?» — уставился командор на встрявшего в разговор Рика. «Ваши корабли сопроводят нас до ближайшей планеты, иначе данные, которые я скопировал с серверов станции, будут опубликованы в свободном доступе!» «Вы... Как вы... Зачем?» Хроняка и Либерти тоже удивленно уставились на Рика. Либерти одними губами прошептала. «Ну и нахрена ты это сделал?» «Вообще-то я хотел передать эти данные ВКС. Подобная информация не может находиться в руках корпорации». Ха, тут вы правы. Вот только одно «но». Корпорация — это ширма. На самом деле здесь работали наши сотрудники и... «Я уже в курсе. Точнее, убедился, что все это действительно происходило под эгидой ВКС». Ну что же, раз передавать эти данные никому не надо, отлично. Отпустите нас, и ничто из того, что имелось в базах данных и станции, не утечет в мир. Как вы это можете гарантировать? Отправьте с нами одного из ваших техников. Я видел, на станцию прибыли спецы. Я удалю все добытые данные, а он убедится, что я это действительно сделал. А если вы попытаетесь его обмануть? Значит, у вас не спецы, а так. А если вы его убьете? «Объявите нас в розыск». «Я в любом случае это сделаю». «Да? На основании чего?» «После того, что вы тут устроили, еще и основания вам нужны?» «Нужны. У нас есть контракт с представителем корпорации. Разговор с ней записан. Прибытие ваших кораблей вместе с транспортником корпорации зафиксировано бортовым компьютером. Контракт выполнен, станция вам передана. Претензий к нам нет и быть не может». А вот что дальше уже вы устроили беспредел, нелегально задерживаете корабль в свободных мирах, чего-то требуете, угрожаете расправой. Так что вы в итоге нам собираетесь предъявить? Командер злобно сверляя Рика глазами, пожевал губу. Черт с ними, Дамс. Пусть убираются. Отправь техника, пусть проверит, что данное уничтоженное дело конец. Сказал кто-то, кого на экране видно не было. Дамс тяжело вздохнул. Снова со злобой зыркнул на Рика и Хороняку. «Вы пожалеете о том, что здесь устроили?» «А, обязательно! Забирайте отсюда своих дуболомов, или...» Все трое двинулись на выход с мостика. «Я прослежу!» Либерти вскочила со своего места и бросилась вслед за вертухами. «Спасибо, командир Дамс!» Повернувшись к экрану, хроняк вежливо улыбнулся. Рад, что мы с вами пришли к консенсусу. Еще свидимся, тогда уже придем к консенсусу окончательному. Буркнул командир и отключился. Все, эти четверо уродов свалили. Либерти связалась с мостиком через консоль связи, находящуюся рядом со шлюзом. Отлично. Проверь, как там Марго и Юджин. Если все в порядке, сваливаем отсюда.